«Точно?» «Абсолютно точно. Есть запись о визите в планету в середине августа. Там указан адрес, как проехать и контактные телефоны. И в сентябре Канечковой начали ходить две дамы из этой фирмы, а в октябре появилась еще одна. Но среди этих троих никакой Кабалкиной не было». Что же это получается, что Кабалкина пришла один раз и потом захотела скрыть факт знакомства с Анечковой? Получается, это именно она устроила удаление страницы из ежедневника. «То есть она причастна к убийству?» — возбужденно заговорил Николай. Погоди, Коля, не так быстро. Кабалкина могла договориться о встрече, но по каким-то причинам не пришла, передумала обращаться кинезиологу или не смогла, мало ли что. Давай все остальные записи проверим. Они сверяли данные еще минут 20, но ничего подозрительно больше не обнаружили. Все остальные люди, поименованные на страницах за 5 и 6 сентября, контактировали с Анечковой неоднократно, и уничтожать запись об одной единственной встрече никакого смысла не было. Оставалось... Любовь Кабалкина. «Коля, ты счастливчик», — сказала ему Каменская. «Тебе жутко повезло». «Это еще почему?» — насторожился Силуянов. «Потому что любовью Кабалкиной очень интересовался Сережка Зарубин и даже встречался с ней». «Ну да». Коля не поверил своей удаче. «Точно?» «Точно, точно. Кабалкина из фирмы «Планета». Ты ему позвони, он тебе расскажет». «А что с ней не так?» «Да нет, все так. У нее есть сестра. Так вот, Зарубин, собственно, как раз сестрой занимается, а у Кабалкиной ее алиби проверял». разочарованно протянул он. «А я-то уж обрадовался, что за ней что-то есть. Сейчас мы бы ее тепленькую и взяли». Но в любом случае это было лучше, чем совсем ничего. Первоначальная версия оказалась правильной. На похищенных страницах действительно упоминался человек, имя которого больше нигде в ежедневнике не встречалось. Именно на этого человека и падало подозрение в первую очередь. Силуэнов записал фамилии трех сотрудников фирмы «Планета», которые посещали сеансы у кинезиолога, и сладко потянулся. Теперь есть откуда начинать выдергивать конец ниточки, покуда весь клубок не распутается. — Любочка, — голос матери бился в трубке, заливая ухо, и через него казалось всю голову. — Где ты, доченька? Я звоню тебе на работу, тебя нет, дома тебя нет. А время-то уже десятый час. — Мальчики сонные совсем. Ты когда придешь? — Не знаю, мама, — вяло ответила Люба. — Тут все сложно. Уложи их у себя, ладно? — Что-то случилось, — переполошилась Зоя Петровна. — Ты где, Люба? Я в дороге, в машине еду. она почти не солгала. Она действительно сидела в машине, только ни в какой дороге Люба Кабалкина не была. Машина давно уже стояла с выключенным двигателем за два квартала до дома и примерно за три до дома родителей, где ее ждали мальчики, ее дети. У нее не было сил ехать ни домой, ни к матери и детям. У нее не было сил даже на то, чтобы принять решение, забирать ли мальчиков или оставить на ночь у родителей. И если бы мать не позвонила сама, неизвестно, когда бы Люба сообразила, что сыновьям